«Он примет меня, когда вернется?» – спрашивает Салим. Она пожимает плечами, сморкается. Салим голоден. В животе у него бурчит, а еще разочарован и преисполнен бессилия. В три часа женщина поднимает глаза и говорит «От не вернется. «Простите?» «Быстро, Бэдик! От сегодня!» «Могу я договориться о встрече на завтра?» Она вытирает нос. «Телефон у Асия. Сколько только по телефону?» «Понимаю», — говорит Салим. А потом улыбается. «Камевеяжор в Америке!» Так много раз говорил ему Фуад в Мускате. «Без улыбки все равно, что голый». «Завтра я позвоню», — говорит он. Он забирает свой чемодан с образцами и спускается по слишком многим ступеням на улицу, где холодный дождь сменился мокрым снегом. Салим думает о том, как далеко ему до отеля, как холодно в этом городе, как тяжел чемодан. Потом вступает на обочину и машет каждой приближающейся желтой машине, неважно, горит на ней огонек свободный или нет, и каждое такси проезжает мимо. Одно даже прибавляет при этом ходу, колесо попадает в яму, и каскад грязной воды со льдом летит на ботинки и брюки Салима. С мгновения Салим думает, не бросится ли ему на мостовую перед какой-нибудь из громыхающих машин, а потом понимает, что его Шурина больше встревожит судьба чемодана с образцами, чем его самого и что он не причинит горя никому кроме любимой сестры жены фуада так как он всегда был отчасти обузой отцу и матери а его случайные связи в силу необходимости были краткими и анонимными а кроме того он сомневается что хотя бы одна машина тут едет достаточно быстро чтобы лишить его жизни тут к нему подъезжает потрёпанное желтое такси И благодарный, что может оставить такие мысли, Салим садится. Задние сиденья заклеены серым скотчем. Наполовину опущенный плексигласовый барьер оклеен предостережениями, напоминающими, что курить воспрещено и сколько стоит дорога до того или другого аэропорта. Записанный на пленку голос знаменитости, о которой Салим никогда не слышал, советует пристегнуть ремень. «Отель Парамаунт, пожалуйста», — говорит Салим. Водитель бурчит и трогает с места. Такси вливается в поток машин. Таксист не брит, одет в толстый свитер цвета пыли, а еще на носу у него пластмассовые солнечные очки. День серый, сгущаются сумерки. Может, у водителя плохо с глазами? Дворники, елозя по стеклу, размазывают улицу в серые тени и пятна неоновых огней. Из ниоткуда перед такси возникает вдруг грузовик, и таксист ругается, поминая бороду пророка. Салим смотрит на именную табличку на приборной доске, но не может различить слов. «Давно водишь такси, друг?» — спрашивает он на родном языке. 10 лет», — на том же языке отвечает таксист. «Ты откуда?» «Из Муската», — говорит Салим, — «в Амане». «Из Амана?» — Я бывал в Омане? — Давно это было. — Ты слышал о городе Убар? — Слышал, — отвечает Салим. — Потерянный город Башин. Его пять-десять лет назад откопали в пустыне, не помню точно когда. Ты был на раскопках? — Вроде того. Хороший был город. По ночам там ставили шатры. Три, может, четыре тысячи человек. Каждый путник останавливался отдохнуть в Убаре. И музыка играла, и вино текло рекой, и вода там текла тоже. Вот почему выстроили там город. «Я это слышал», — говорит Салим. «Он погиб сколько? Тысячу лет назад? Две?»